Глава шестая. Необычный мост. Ничего более неожиданного и парадоксального он сказать просто не мог, поэтому в воздухе зависла гнетущая тишина, нарушаемая тихим журчанием воды. «Что?» — первым нарушил молчание Арджун, сверля брата взглядом. Наташа подумала, что Виджу просто так пошутил, и улыбнулась, готовая поддержать розыгрыш друга. «И как он тебе сообщил? смску — засмеялась девушка. «Ну, что-то типа того», — в тон ей ответил Виджу. Арджун продолжал настороженно смотреть на брата. «Постой, ты так и не ответил на вопрос. Как ты узнал, что мы здесь?» Голос Арджуна не подразумевал возможности дальнейших шуток. «Несложно было и догадаться», — хмыкнул Виджу. «Признаться не думал, что один день, проведенный в Красном форте с Наташей, заставит тебя дежурить под ее окнами днями и ночами». «А это ты откуда знаешь?» — рявкнул Арджун. Недовольны, что за ним следили. Иного вывода он просто сделать не мог. Откуда еще можно знать о таких подробностях? — Я уже сказал, что нетрудно догадаться, — беспечно рассмеялся ви пытаясь по возможности унять строптивый настрой брата. Уж больно тот остро реагировал на известие о том, что каждый его шаг был известен. Впрочем, оно и понятно, кому бы такое понравилось. Но взгляд Арджуна стал еще строже отчего наташа присутствующая при перепалке братьев стала не по себе она и не подозревала что арджун может быть таким требовательным по отношению к виджу он был небывало упорен и не обращал внимания на шутливое настроение брата виджу я жду честного ответа слово честного прозвучало у Арджуна более обособленно и тут виджу стал каким то колюче холодным оставив свой насмешливый тон В его глазах зажглись огоньки злобного коварства, граничащего с презрением. виджу как подменили. Когда я сказал, что об этом не сообщил Черный Принц, то все решили, что я шучу. Но именно в тот момент я был далек от шуток. Однако, если вы правду воспринимаете за ложь, то я не намерен давать дополнительных пояснений. Тут настала пора удивляться всем присутствующим. виджу явно наслаждался произведенным эффектом. И если Таня еще не до конца могла осознавать, что все это значит, то Наташа с Арджуном насторожились, ожидая услышать детали столь необычного заявления. «Виджу, я жду объяснений». Голос Арджуна прозвучал настойчиво и жестко. «Мой дорогой братишка!» Виджу опять сменил тон наизвительно насмешливый. «Если бы ты знал, как мне было интересно наблюдать за вами с Наташей, как вы пытаетесь сладить ситуацией...» когда, вернувшись домой, поняли, что вас не было всего несколько часов и что никто не подозревает о ваших приключениях, даже я. На самом же деле, я оказался дома незадолго до вашего прибытия, поэтому решил немного разыграть вас». «И для чего это было делать?» – нахмурился Арджун, пытливо глядя на брата. «Что еще он скрывает? Что задумал и почему ведет себя так? Я же сказал, что мне было любопытно понаблюдать за вами». — В отличие от этой чудачки, — он кивнул в сторону Тани, — я знаю все, что произошло с вами. Абсолютно все, будто был третьим участником ваших похождений. Но вы не знаете того, что, пробыв несколько месяцев в потустороннем мире черного Тадж-Махала, я стал его душой. Виджу замолчал, наслаждаясь произведенным впечатлением. Наташа удивленно ахнула, а Таня просто захлопала глазами, слегка приоткрыв рот. «Это он тебе сам сказал?» – стиснул зубы Арджун, не веря ни одному слову брата. Не ответив на его выпад, Виджу продолжил, как ни в чем не бывало. «Отныне и навсегда именно я являюсь черным принцем, и именно я вершу судьбы людей». «Не слишком ли пафосное заявление?» – не выдержала Наташа, которая уже пришла в себя от фантастического известия и поняла, что Виджу пытается их разыграть. А если не разыграть – то уж настолько преувеличить свою значимость, чтобы окружающие прониклись к нему трепетом. Было несколько неприятно осознавать, что друг пытается сыграть на их чувствах и доверии. — Пафосное заявление? — переспросил Виджу, и тут же хищно ухмыльнулся, ответив на вопрос подруги. — Ничуть. На твоем месте, Наташа, я бы ни на секунду не сомневался в моих словах. — Стоит ли думать, что возвращением Дара стоит обратиться к тебе? — бросил Арджун, начиная верить брату. Уж больно он изменился. Вполне возможно, что так на него повлияла душа черного принца. — О-о-о! — воскликнул Виджу. — Не стоит так переживать по поводу дара. Он все еще при тебе. — Не может быть! — пришла пора удивляться Наташе. Ведь она точно знала, как должен проявляться дар. Но теперь девушка не чувствовала его. Дар пропал. — Отнюдь! Вы оба желали лишь одного — быть вместе. Так что ж, ваше желание исполнено. Наташа аж фыркнула от услышанного. Слова Веджу прозвучали, как издевка, и девушка поняла, что он просто насмехается над их любовью. Одно дело, когда желание исполняется моментально, и другое, когда для достижения мечты им с Арджунам пришлось ночью бежать из дома, зная, что утром придется расстаться. — Я не верю ни одному твоему слову, — голос девушки зазвенел настороженностью. — Желания должны сбываться по-другому. — По-другому это как? — уточнил Виджу, склонив голову набок будто хотел детальнее рассмотреть собеседницу. — Моментально, — уточнила та. — А вот с этим проблемой, — согласился Виджу и даже закивал головой. — Почему вы решили, что желания не сбываются? — Они сбываются, но несколько инертно, из-за того, что наш мир пока не подготовлен к аккумуляции энергии. Услышав такое, Таня разинула рот. Наташа тоже была недалека от подобного состояния. Арджун же прищурился и спросил. — То есть ты хочешь сказать, что древнее проклятие действительно снято, и что желания людей могут осуществляться, но несколько видоизмененные с задержкой? — Ну, что-то типа того. И к тому же для этого человек должен быть чист душой. Люди с грязными помыслами не добьются исполнения желаний, сколько бы ни стремились к этому. Наташа отошла от первого шока и спросила. И как нам повлиять на ситуацию, в которой мы сейчас оказались? Как нам добиться того, чтобы мы могли с Арджуном встречаться каждый день, с учетом того, что через пять дней я должна уехать?» Веджу как-то грустно посмотрел на нее и задал неожиданный вопрос. «А почему Арджун?» «Что?» — не поняла Наташа, никак не ожидая такого перехода. «Почему именно он стал для тебя главным человеком, а я нет?» подобный вопрос заставил девушку замереть неотрывно глядя на лицо друга освещенное яркой луной она не смогла ответить на него и попятилась наткнувшись спиной на таню почему виджу задает такие вопросы чего он хочет что задумал но Наташе не пришлось отвечать потому что холодный голос Арджуна сразу привел всех в чувство потому что я не способен задавать девушке такие глупые вопросы если уж ты будучи обитателем призрачного мира «Знаешь абсолютно обо всех наших отношениях и действиях в этой и параллельной реальности, то мог бы не выставлять сейчас себя полным идиотом». Мысль, на которой Наташа поймала себя, свелась к тому, что Арджун всегда готов был любой ценой защищать их любовь, и даже сейчас, когда его родной брат несет всякую ерунду. Ведь Джу почему-то аж вздрогнул от дерзких слов Арджуна, будто очнулся ото сна. Он как-то настороженно глянул на Наташу, потом на Арджуна и расхохотался. «Ой, я не могу смотреть на вас! Вы бы видели себя со стороны! Такие оба всполошенные!» Арджун нахмурился. Такие перепады в настроении и поведении брата очень настораживали Арджуна. То он утверждает, что стал душой черного принца, то задает неуместные вопросы, которые оказываются шуткой. Что-то с ним не так. Но что? «Виджум, с тобой все в порядке?» С неожиданной заботой в голосе спросил он. — Да, — коротко бросил Виджу, понимая, что перегнул палку. — Ладно, не будем больше выяснять, что происходит и почему. Место для таких разговоров здесь слишком неподходящее. Поэтому у меня есть предложение пойти в черный тадж и там душевно поболтать. Черный принц нас давно ждет. — С чего это ты взял, что он нас ждет? — неожиданно подала голос Таня. Глядя на Виджу, Она ощущала какое-то недоверие. Каждое его слово ей казалось шуткой. Может, всему виной его смеющийся взгляд? — С тобой, юная мисс, что его зов был слышен мне за несколько километров, а вы его даже отсюда не улавливаете. Впрочем, о чем это я? — Вот они, — он ткнул пальцем вначале в сторону Наташи, а потом Арджуна, — чувствуют зов черного принца и видят его призыв. — То есть? — вконец осмелела Таня, поняв, что Виджу всего лишь задиристый юноша, а не злобный монстр, каким показался ей начале сообщив о том, что стал душой Таджа. — Тебя как звать? — вопросом на вопрос ответил он и двинулся в сторону моста, из-за чего всем участникам ночного собрания пришлось последовать за ним. — Таня! — Так вот, Таня, что ты видишь, когда смотришь на тот берег реки? — Ничего. Голос девушки был крайне растерянным от таких вопросов. «И они тоже ничего не видят», — хмыкнул Виджу, настоятельно говоря о Арджуне и Наташе так, будто их не было рядом. «А что ты видишь в воде?» «Тоже ничего», — призналась она, недоумевая, для чего задавать ей такие глупые вопросы. «А вот они видят в воде мерцающий образ черного принца» сообщил Виджу победным голосом, будто ему удалось выяснить и обнародовать нечто из ряда вон выходящее. Для всех его спутников это было откровением. Впрочем, для каждого своим, а именно. Для Тани было неожиданностью узнать, что в воде есть какой-то там мерцающий образ, а для Наташи с Арджуном было странно слышать, что этот самый образ не видит Таня, и что его могут видеть только они. Похоже, это была ночь открытий и неожиданностей. Как бы там ни было, но Наташа начала ощущать себя некой глупой малышкой, которая ничего не знает и не ведает, и к тому же совершает невероятно дурацкие поступки. Это настроение навеял на Нью-Виджу со своими сверхзнаниями. Все-то он знал. На каждый вопрос у него находился ответ. На его фоне и она, и Арджун были слепыми котятами, тыкающимися в разных направлениях. Подойдя к мосту, юные искатели приключений удрученно возрились на него. Недоступный и такой нужный! Но как можно взобраться на высоту свыше пятнадцати метров? До этого молодые люди надеялись обнаружить здесь какие-то выступы, могущие послужить для подъема. Но теперь они убедились в том, что от посещения черного Тадж-Махала придется отказаться из-за невозможности переправы. «Ничего страшного!» – как-то излишне оптимистично заявил Виджук. «Это не проблема». «Да, легко ему говорить. Может, для него и не проблема, что нельзя сегодня попасть туда. А вот для Наташи и Арджуна это было ужасной бедой. У них каждый день был на счету. Что им теперь делать? Ведь они так рассчитывали на помощь черного мазолея. А теперь им придется вернуться в гостиницу и расстаться без надежды на новую встречу». Время бежало с неудержимой быстротой, приближая час Наташиного отъезда. Но Виджу до этого не было дела, поэтому он так и рассуждал. Но тут Наташа увидела, как Виджу вытянул правую руку в сторону противоположного берега. И вдруг небо озарилось фиолетовым заревом, и на его фоне проступил темный силуэт черного принца. Он величаво стоял у кромки воды, храня таинственное молчание. Раздался треск, и вдруг из четырех минаретов и центрального купола вырвались пять золотых лучей и устремились в небо. Увидев подобное, Таня тихонечко вскрикнула и прильнула к сестре. Но, почувствовав, что та тоже оцепенела от неожиданности, переметнулась к Арджуну, спрятавшись за его спину. Для нее было в новинку такое светопредставление. Впрочем, не для нее одной. Все, кроме самого затейника, были поражены подобным зрелищем. Справедливости ради, надо было заметить, что Наташа с Арджуном, пережившие ранее и не такое уже более спокойно могли созерцать это явление. У них даже возник интерес, что этим хочет добиться Виджу и как у него это получается. И если ответ на первый вопрос, судя по всему, они должны были в скорости узнать, то вот второй вопрос висел на кончике языка Наташи, готовый сорваться. Победив любопытство, она ухватилась за руку Арджуна, ища у него поддержку. Видимо, все же испугалась. Парень притянул ее к себе так, что она осталась лицом к происходящему, но теперь ее спина ощущала тепло тела друга. Его ладони покровительственно легли на ее плечи. От этого стало как-то спокойнее, но ненадолго, потому что в довершение происходящего воздух наполнился неясным потрескиванием, будто мелкие мошки бились о стекло. Вдруг лучи задвигались, расчерчивая фиолетовое небо полосами. Скорость их движения увеличивалась с каждой секундой, и тут полосы света начали извиваться и закручиваться в воронку. И вот уже над черным таджем висел золотой смерч, разбрасывая вокруг себя сноб искр, отчего потрескивание усилилось и дополнилось запахом благовоний. Верхняя часть смерча загнулась на бок и стала раскручиваться по кругу. И это уже перешло в разряд пугающих зрелищ, потому что, прорезая воздух над головами молодых людей, Смерч издавал жуткое завывание и при этом старался подцепить стоящих на берегу. Все, кроме Виджу, присели, боясь быть задетыми этим сверкающим завихрением, а Виджу, казалось, упивался своим действом, вызвавшим смерч. И тут вихрь, как змея, изогнулся, будто осматривался. Его жерло устремилось к четырем молодым людям, притихшим на берегу, и зависло над ними, зияя пугающей чернотой. Девушки истошно завопили, вцепившись в Арджуна, который и сам был бы не прочь заорать, но сдержался. Не обращая внимания на смуту, которую он внес в ряды зрителей, смерч одним рывком набросился на них и с хлюпающим звуком присосался к земле, окружив молодежь своими золотыми искрами. Оказавшись в этой завывающей подвижной трубе диаметром в пять метров, Таня упала без чувств, а Наташа набросилась с кулаками на виджу. «Останови сейчас же все это!» — орала она сквозь слезы. «Останови!» Арджун на силу оторвал ее от жертвы и прижал к себе. Он тут же обратил свой гнев на брата. «Что ты творишь?» — негодовал Арджун. «К чему все это? Погубить всех нас решил! Что с тобой? Ты стал другим! Я тебя не узнаю!» Но его слова потонули в реве, от которого закладывала уши. Увидев, что Таня лежит комочком, Наташа бросилась к ней. Она похлопала сестру по щекам. Таня открыла глаза. Увидев, что она находится в эпицентре вихря, Таня жалобно застонала. И вдруг все стихло. Причем настолько внезапно, что тишина ударила по ушам. Слегка оторопев, Наташа поднялась, забыв про Таню, возле которой только что хлопотала. Без ужасного завывания смерч оказался невероятно красивым и зрелищным. Сотканный из миллиарда искр, он кружился в немыслимом танце развеивая тревоги и печали. Казалось, что он тек, дышал и жил своей жизнью. Причем он действительно оказывал успокаивающее действие. Настроение стало меняться в лучшую сторону. Ничего ужасного и устрашающего уже не виделось в действиях Виджу. Мало того, так теперь Наташа стала находить происходящее весьма увлекательным. А в настоящий момент, когда уши привыкли к тишине, стал различим тихий шелест. Это золотые искры терлись друг о друга. Таня, поборов свою робость, тоже с интересом оглядывалась по сторонам. Она поднялась и потянулась к сестре, ища у нее поддержку. — Что это? — тихо спросила она, боясь потревожить волшебный шелест звуком своих слов. — Переадресу этот вопрос вот ему. Наташа ткнула пальчиком в сторону Виджу. А тот уже улыбался во весь рот, будто и не являлся зачинщиком подобного светопреставления. Таня мерещилась, что это шелестящее великолепное чудо, которое сотворил виджу проникало в ее душу своими искрами, освещая радостью. Это было похоже на наваждение. Все на свете померкло перед всепоглощающим чувством наслаждения и умиротворения. Девушка не сдержалась и улыбнулась в ответ виджу Что, девчонки, испугались? — смеясь спросил он. Его вопрос прозвучал беззаботно и весело. виджу вновь был беззлобным и озорным коим его привыкли видеть Арджун и Наташа. И теперь им казалось, будто несколько минут назад виджу вовсе не был агрессивным нахалом. То ли на него подействовали чары-воронки, сделав юношу добрее, то ли до этого он на игры нахамил. Впрочем, кто его разберет, коль он ведет себя столь странно? Да что с тобой? Арджун встряхнул брата за грудки, не купившись на его внезапное добродушие. Ты что себе позволяешь? А что, собственно, случилось? — искренне изумился тот, словно не понимал, насколько сильно напугали его действия девушек. — Вы, помнится, собирались с визитом в черный Тадж-Махал? Ну так добро пожаловать! Я сотворил для вас мост!